Нахал. Я как-то отдыхала в объятиях нахала. Он мне словами голову кружил. Балдела я от счастья, душа рвалась на части, А он шептал, ну что ты так дрожишь? И были так же ланны, горячих глаз каштали. даны. Я жизнь свою поставила на кон, но был недолгим праздник. Цветы завяли в вазе, и оборвал в самой недолгой сон. Оборванным сюжетом, куплетом недопетым, досталось мне на память эта ночь. Я отравилась ядом каш на во взгляда и никаким лекарством не помочь но я не стала злее его вовсе не жалею что жизнь свою сломала об него а то что я вздыхала в объятиях нахала так то любовь и больше 哇 wow.